Когда полтора часа спустя Крис кончил играть, ни один из посетителей еще не ушел. Они все вместе выпили напоследок, а уж потом разошлись по домам, потрясенный пережитым. На следующий вечер Крис появился снова, потом снова и снова. Очевидно, после первого исполнения он не приходил несколько дней, потому что в душе его шла какая-то борьба, и вот он ее либо выиграл, либо проиграл. Для Джо это было несущественно. Для него важно было только то, что, когда Крис играл на фортепиано, он испытывал чувства, каких в нем прежде не пробуждала никакая другая музыка, и он просто жаждал испытать их снова. Посетители, очевидно, хотели того же. Перед закрытием бара стали появляться новые люди. Судя по всему, только за тем, чтобы послушать, как играет Крис. Джо стал переносить начало его выступления на все более и более раннее время. Ему пришлось отказаться от бесплатных выпивок после исполнения. Народу набивалось столько, что он мог бы запросто разориться. Все это продолжалось два долгих странных месяца. Автофургон для доставки пирожков подъезжал к бару, и люди расступались, пропуская Криса. Никто ничего ему не говорил. Никто вообще ни о чем не говорил. Все ждали, когда он начнет играть. Пить он не пил, только играл. А между номерами сотни людей в грильбаре Джо пили и ели. Но веселье ушло. Не стало ни смеха, ни беспечных разговоров, ни духа товарищества. И вот какое-то время спустя Джо устал от этой музыки. И ему захотелось, чтобы в его баре все стало как прежде. Он не мог избавиться от фортепиано. Тогда на него разозлятся клиенты. Он подумал, а не попросить ли Криса не приходить больше. Но не мог себя заставить заговорить с этим странным, молчаливым человеком. И вот, в конце концов, он сделал то, что он знал, ему бы следовало сделать еще в самом начале. Он позвал блюстителей закона. Они явились посреди исполнения. Слепой блюститель с собакой-поводырем по на поводке – и безухий блюститель, который ходил пошатываясь и придерживаясь руками за окружающие предметы, чтобы не потерять равновесие. Они явились посреди исполнения и даже не стали дожидаться, когда песня закончится. Они подошли к фортепиано, тихонько закрыли крышку, а Крис убрал пальцы и посмотрел на закрытую крышку. «Ах, Кристиан, Кристиан!» – сказал человек с собакой-поводырем. по водырем. «Простите», – ответил Кристиан. Я пытался удержать себя. «Ах, Кристиан, Кристиан, где мне взять силы и сделать с тобой то, что должно быть сделано?» «Так сделайте это», — сказал Кристиан. И тогда человек без ушей вытащил из кармана пиджака лазерный нож и под самый корень отрезал Кристиану все пальцы обеих рук. Во время этой операции лазер сам обезболивал и стерилизовал рану, но все же кровь брызнула на униформу Кристиана. Кристиан, руки которого превратились в ни на что негодные ладони культяшки, встал и вышел из грильбара джо. Люди опять расступились, давая ему пройти. Они внимательно выслушали, что сказал слепой блюститель закона. Это был человек, который нарушил закон и которому запретили быть творцом. Он нарушил закон во второй раз и закон настаивает на том, чтобы воспрепятствовать ему разрушать систему, благодаря которой вы все так счастливы. Люди все поняли, они погоревали, несколько часов они чувствовали себя не в своей тарелке, но стоило им вернуться в свои положенные для них дома и к своей положенной работе, как полнейшее удовлетворение жизнью заглушило кратковременную жалость Крису. В конце концов Крис нарушил закон а именно закон обеспечивал им всем безопасность и счастье. Джо тоже вскоре забыл Криса и его музыку. Он знал, что поступил правильно. Правда, он никак не мог разуметь, во-первых, с чего бы это человеку вроде Криса нарушать закон, во-вторых, какой закон он мог бы нарушить сам. Ведь на всем белом свете не сыскать ни одного закона, который бы не ставил во главу угла счастье людей. Поэтому Джо и не мог припомнить ни одного закона, который бы ему захотелось хоть немножко нарушить. И все же, как-то раз Джо подошел к фортепиано, поднял крышку и прошелся по всем клавишам до единой. А потом уронил голову на клавиатуру и заплакал, потому как до него дошло. Ведь то, что Крис лишился фортепиано, лишился пальцев, дабы никогда больше не играть. Все равно, как если бы Джо лишился своего бара. Ибо если Джо когда-нибудь лишится своего бара, ему уже незачем будет жить. А что касается Криса, в автофургоне для доставки жареных пирожков к бару теперь подъезжал другой человек. А Криса в этой части света никто никогда больше не видел. Ах, какое прекрасное утро! пел член дорожной бригады, который в своем родном городке пять лет назад смотрел фильм «Оклахома». «Укачай мою душу на груди Авраамовой», пел дорожный строитель, выучившийся петь, когда все члены семьи собирались с гитарами. «Нас доведет твой свет», пел веривший в бога дорожник. Лишь рабочий с беспалыми руками, который держал дорожные знаки «Стоп» и «Тихий ход», только слушал. Он никогда не пел почему ты никогда не поешь спросил член дорожной бригады вообще-то ему нравились роджерс и хаммерстайн и всегда он расспрашивал только о них человек которого они называли сахаром просто пожимал плечами мне не хочется петь отвечал он когда снисходил до ответа почему его зовут сахаром спросил как-то один из новеньких не сказал бы что он такой уж сладкий ему ответил верующий. Его инициалы CH как сахар си и -E H знаешь Примечание инициалы главного героя на английском языке совпадают с латинскими буквами C и -E H, фигурирующими в химической формуле сахара. И новенький засмеялся. Глупая шутка, но из тех, что облегчают работу на строительстве дорог. Нельзя сказать, чтобы жизнь их была тяжелой Ведь и этих людей подвергли тестированию, ведь их и поставили на работу, которая доставляла им наибольшее счастье. Они гордились тем, что их кожа болит от загара, что у них гудят растянутые мышцы, а дорога, длинной и тонкой ленты, тянущейся сзади, была для них самым прекрасным в мире. Потому-то весь день за работой они пели, полагая, вероятно, что вряд ли когда-нибудь будут счастливее. Не пел только сахар. Затем у них появился Гильермо. Невысокий мексиканец, говоривший с акцентом. Всем, кто у него спрашивал, Гильермо отвечал. «Пусть я из Соноры, но мое сердце в Милане». Если интересовались, почему именно, правда, чаще всего его об этом никто и не спрашивал. Он объяснял. «Я итальянский тенор в теле мексиканца». И доказывал это, беря любую ноту, когда-либо написанную пучине и Верди. «Кару забыл ничто!» – хвастал Гильермо. «Послушайте кого-то это!» У Гильермо были пластинки, и он пел под них. А на работе по строительству дороги он, бывало, подхватывал любую песню, которую запевал кто-нибудь. Развивая любую тему. Либо же пел облегато тоном выше. И его тенор воспарял под облака. «Петь я умею!» — говорил бывало Гильерма. И вскоре его товарищи по работе стали отвечать. «Точно, Гильермо! Спой-ка еще разок!» Но как-то вечером Гильермо честно признался. «Ах, друзья мои, ну какой из меня певец!» «Что ты такое говоришь?» — раздался единодушный ответ. «Конечно же ты певец!» «Вздор!» — театрально вскричал Гильермо. «Если я такой уж великий певец...» Почему же вы не видите, чтобы я уезжал и записывал песни? А? И это великий певец. Вздор. Великих певцов специально пестуют. Они становятся известными. Я же всего лишь человек, который любит петь, но у которого нет таланта. Я человек, которому нравится работать на строительстве дороги с такими, как вы, и орать во все горло. Но я бы никогда не смог петь в опере. Никогда. Причем сказал он это без какой-либо грусти. Сказал пылко и уверенно. «Мое место здесь, я могу петь для вас, для тех, кому нравится, как я пою. Могу музицировать с вами, когда мое сердце исполнено гармонией. Только не думайте, будто Гильермо – великий певец, потому что это не так». Получился вечер честных и откровенных признаний. И каждый объяснил, почему именно он счастлив в дорожной бригаде. И почему ему не хотелось бы быть больше нигде? Каждый, разумеется, кроме Сахара. «Ну, Сахар, разве ты здесь несчастлив?» Сахар улыбнулся. «Счастлив. У меня хорошая работа. И я люблю слушать, как вы поете. Тогда почему же ты не споешь с нами?» Сахар покачал головой. «Я не певец». Но Гильерма окинул его понимающим взглядом. «Не певец, как же». «Так я тебе и поверил. Человек без рук, который отказывается петь, это вовсе не обязательно человек, не умеющий петь, а?» «Что все это, черт побери, значит?» – спросил человек, который пел народные песни. «А то, что человек, которого вы называете сахаром, обманщик, он не певец, да вы посмотрите на его руки. У него нет ни одного пальца. А кто отрезает людям пальцы?» Члены дорожной бригады даже не пытались угадать. Мало ли, как человек может лишиться пальцев. Не их это дело. Люди лишаются пальцев, потому что нарушают закон. Отрезают их блюстители. Вот как человек лишается пальцев. А что он такое делал своими пальцами? Отчего блюстителям захотелось его отвадить? Он нарушил закон, разве нет? «Прекрати», — сказал Сахар. «Если ты так хочешь», — сказал Гильерма. Но другие особого почтения к тайне Сахара не выказали. «Расскажи нам», — попросили они. Сахар вышел из комнаты. «Расскажи нам». И Гильермо им рассказал. О том, что Сахар, скорее всего, был творцом, который нарушил закон и которому запретили создавать музыку. При самой мысли о том, что творец, пусть даже и нарушивший закон, работает с ними в одной бригаде, Люди исполнились благоговейного страха. Творцы были редки. Они были наиболее уважаемы из мужчин и женщин.